Глава третья. Темная фигура быстро перемещалась между зарослей странного кустарника. Слишком быстро для человека. Крупнее среднего мужчины чужак казался маленьким по сравнению с растительностью. Кай устал, но не сбавлял темпа. Ему придавала сил мысли о скорой встрече с врагом. Продолжая двигаться, он сверился с координатами, выводя их на внутреннюю панель шлема. До рассчитанной им точки оставалось около четырех миль. Кай понимал, что мог ошибиться в расчетах, но надеялся, что вражеский корабль упал именно на этой стороне ущелья. Ему очень не хотелось снова карабкаться на склон. Кай был зол. Чувство это нарастало, и в какой-то момент дракон даже подумал принять дополнительную дозу интры. Но потом передумал. Кай злился и на себя тоже, ведь жалкий и убогий человек смог обвести его вокруг пальца. Преследуя поврежденный человеческий челнок, дракон и подумать не мог, что окажется здесь. Корабль людей находился не совсем там, где он полагал. Кай не заметил бы его, если бы не гигантское белое полотно. Дракон не сразу понял назначение полотна, а когда догадался, Подумал, что люди еще более примитивны, чем он ожидал. Внутри челнока был один труп и два ложа. Взглядом опытного следопыта Кай осмотрел все внутри и вокруг корабля. Второй человек много наследил, словно ходил туда-сюда. «Зачем?» — удивился Кай. Ему пришла странная мысль, будто человек силён и опасен, вот почему ходит здесь не таясь. Он отогнал ее и все-таки принял дозу интры, чтобы освободиться от лишних эмоций. Сразу стало легче. Теперь Кай взирал на мир вокруг чистым разумом. Причины, по которым он оказался здесь, выглядели теперь лишь досадной случайностью. Кай прошел по следам до ущелья. Дальше следы вели в низину. Там тек неглубокий ручей. Его извилистая лона скрывалась в растительности. Человечьи следы то и дело пропадали, размытые водой. Он долго шел, но только сейчас понял, что возвращается к своему кораблю. Кай был терпелив. Теперь не спешил, знал, в ущелье полно шакалов. Так он называл хищных тварей, которых уже здесь встречал. Тёмно-зелёные волосатые существа, ростом почти ярд, на четырех жилистых ногах, словно псы, но с костным гребнем вдоль спины, торчащим из шерсти. Через какое-то время к человечьим присоединились звериные следы. Кай предвкушал, как убьет человека, если шакалы не сделают этого раньше. Чешуя на загривке встала дыбом, как часто бывает в такие моменты. Скоро вдалеке он увидел хрупкую фигурку в окружении шакалов. Их было с полдюжины. Один лежал на боку, и остальные опасались приближаться. Шакалы были заняты добычей и не замечали подошедшего сзади чужака. Может, от того, что Кай уже нарисовал образ врага воображений, его так сильно удивило увиденное. Тоненькая фигурка пятилась, упирая в плечо громоздкое оружие, словно ища более выгодное положение. Это, несомненно, была женская особь. Кай еще не видел вблизи человеческих женщин, но в первую секунду его взволновало странное сходство с драконицей. Она выстрелила в ближайшего зверя, но промахнулась. Шакал уклонился и бросился вперед. Остальные твари, словно почуяв команду, сорвались с мест. Кай понял. Не отобьется. Еще не зная, что будет делать, он побежал к звериной стае. Кай застал шакалов врасплох. Когда несколько туш уже лежали на земле, оставшиеся двое отступили и вскоре скрылись в кустах. Женщина стояла, опустив оружие, глядя испуганными глазами прямо в лицо чужака. Кай направил бластер ей в лицо. "Стара Ин", закричал он, приказывая встать на колени. Она не двигалась. Тогда Кай поднял, забрал и повторил, поведя дулом вниз. Женщина медленно опустила оружие на землю, подняла руки вверх. инджанип повторил он, указывая дулом на землю. Кай знал человеческий язык, но не подумал использовать его. Жест был недвусмысленный. Она подчинилась. Он быстро подошел и ногой отбросил ружье. Потом приставил дуло ей колбу, увидел, как по щекам покатились слезы. Гобы ее дрожали. Кай медлил. Получилось как-то глупо. Зачем отогнал шакалов, если хотел убить? Прямо сейчас нужно выстрелить. Он тянул, не решаясь. Все казалось неправильным, словно убиваешь не врага, а ребенка. Не понимая в полной мере причину своего поступка, Кай рассудил, что можно сначала допросить, а убить всегда успеет. Не отводя оружие, завел ей руки за спину, связал. Она, заплаканная, что-то говорила. Он понял лишь несколько слов. Просила не убивать. В устах носителя языка слова звучали не так, как их учил Кай. Звуки быстро сменяли друг друга, и, приглушенные рыданьем, были непонятны. Кай недоволен собой и не уверен в своем решении. Раздражение нарастало к тому же он очень устал последние силы ушли на шакалов сначала грубо толкнул женщину прикладом в спину обошел ее и многозначительно прижал палец к губам потом припомнив слова произнес молчать и после долгой паузы добавил я спрашивать ты говорить я не спрашивать ты молчать он рывком поднял ее на ноги и толкнул вперед идти — сказал дракон.